Семенной канатик – фуникулус сперматикус. Семенной канатик правый и левый имеет форму шнура. Он располагается в мошонке на протяжении от хвоста придатка яичка до поверхностного пахового кольца и на всем протяжении пахового канала. В состав семенного канатика входит семявыносящий проток с его сосудами и нервами, сосуды и нервы яичка. Конец 239 страницы. Все это окружено соединительно-тканной оболочкой внутренней семенной фасции. Поверх этой фасции в паховом канале находится мышца, подвешивающая яичко, мускулес кремастер. У глубокого пахового кольца семенной канатик распадается на составные части. При этом сосуды и нервы следуют вверх, в забрюшинное пространство, а проток спускается в малый таз.